Глава восьмая. Долгий был день. Вэлл не могла бы сказать точно, сколько он длился, но по любым расчетам явно больше положенного. Поначалу поездка на черном жеребце забавляла Вэлл, для которой такая близость сразу была только в радость. Но чем дальше, тем больше она понимала, что все чувственные порывы стремительно исчезают, поддавшись одному неприятному ощущению – монотонному движению лошади. Спина противно заныла в пояснице, не приспособленная к подобной нагрузке, а на мягком месте, судя по всему, не осталось живого места. Вэлл старательно помалкивала, ничем не выдавая своих чувств. Всадникам же, ехавшим рядом, казалось, все было нипочем, они явно не мучились от неприятных ощущений, привыкшие к верховой езде. Только вот Вэлл с каждым шагом лошади все больше понимала, что еще немного и просто свалится на землю. И лучше бы она свалилась так, чтобы больше не подняться, потому что в очередной раз признавать свою слабость перед разом было слишком мучительно. Вэлл все никак не могла выкинуть из головы жалкие слезы и умоляющие просьбы не оставлять ее одну. А при воспоминании о том, как она испугалась чешуйчатых тварей, становилось совсем тошно. Вэлл все более удивлялась, познавая себя с новой стороны. Оказывается, она и не предполагала, насколько преувеличивала собственные заслуги, Но настоящая опасность обнажила истину. Она была слабой, беззащитной и очень глупой, никчемной бродяжкой, живущей на краю жизни, довольствующаяся соседством с упиохами убийцами и сумасшедшими. Впрочем, она всегда знала свое место. Дочь дешевой бордельной шлюхи, чего она могла добиться? Девчонка, носящая мужские штаны, возомнившая, что способна на большее, чем могла ее мать. От этих мыслей становилось грустно. Так грустно, что даже средоточие всей боли в организме и ее заднице переставало оглавенствовать в голове. Между тем вечерело. Сумерки стремительно сгущались, птицы смолкали, вступая место иным живым тварям, предпочитающим ночную пору. Заметно похолодало, и при одном взгляде на небо, подернутое темными наливающимися облаками, Вэлл с недовольством поняла, что дождя, скорее всего, не избежать. Раза, словно прочитав ее мысли, скомандовал дозорным разбить лагерь. Его голос без капли усталости уже не удивил Вэл, смирившуюся с тем, что только ей одной в этом небольшом отряде, похоже, по-настоящему требовался отдых. Место для ночлега выбрали хорошее, сухое и ровное, открытое от ветра стяной деревьев. дозорные торопливо спешивались, бросая недобрительные взгляды на небо. Вэл неуклюже спрыгнула с лошади, сделала пару шагов, чувствуя, что за одну поездку на черном жеребце лишилась обеих ног. Никто никогда не предупреждал ее, что так непросто даются попытки овладеть этим, казалось, простейшим делом – верховой ездой. «Ну еще бы!» – тоскливо подумала Уэлл. «С ее-то везением ожидать другого и не приходилось. Однако она была все еще жива, хотя могла умереть уже не единожды. Она оглядела суетящихся вокруг дозорных. Двое мужчин, имена которых она не потрудилась запомнить, торопливо разжигали костер. кара и Раза о чем-то негромко переговаривали в стороне. А Зев привязывал лошадей и распаковывал тюк с вещами, вытаскивая лоскутные одеяла. Заметив стоящую без дела вол Зев кивком головы подозвал ее и сунул в руку пару одеял. «На, раздай парням». «А разве вы не будете ставить шатры?» – удивленно спросила Вэлл, когда в ее руках оказалась следующая партия тяжелых и наверняка теплых одеял. не а Бородач натянул ремень тюка и ловко, словно тот ничего не весил, кинул его под ветвистое дерево. «Это не так-то просто, девочка. Это тебе не одеяло на земле растелить. Не волнуйся, даже если нас заденет дождь, спрячемся под деревьями». В небе отдаленно громыхнуло, и Вэлл поежилась, с недоверием поглядывая на ветви деревьев. Она уже привыкла спать под открытым небом за время путешествия сразу в погиблой топе. Только вот ночевать под дождем ее вовсе не прельщало. Да и на защиту деревьев Вэлл особо не надеялась. Но в данном случае у нее не было никакого выбора. Вэлл вздохнула, посмотрела на одеяло в своих руках и направилась к стоящему в отдалении мужчинам. Ноги и внутренняя поверхность бедер болели так сильно, что, как она ни старалась скрыть неудобство все равно немного прихрамывала. «Это несерьезно. Из чего такая уверенность?» Недовольная речь Кара долетела до Вэлл несвязанными обрывками. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Раздался ровный голос Раза, не реагирующего на повышенный тон собеседника. Мужчины, заметив приближение Вэлл, замолчали, как по команде. И она тут же приняла это на свой счет. Зев передал. Вэлл протянула одеяло, и оба молча приняли их из ее рук. Вэлл поспешила исчезнуть с глаз, чувствуя на себе неясные смущающие взгляды. Несомненно, они говорили о ней. Гадость-то какая. резким движением ладони она смахнула упавшую на глаз длинную прядь волос. и, прихрамывая, направилась к костру, откуда уже доносились весьма аппетитные запахи. После быстрого, но сытного ужина дозорные стали располагаться на ночлег, занимая места под деревьями близ костра. Полностью стемнело. Луны не было видно. Вэлл, задрав голову, долго изучала темное небо, вселись рассмотреть хоть одну звезду сквозь черные в ночи облака. Но так ничего и не увидела. Гроза приближалась, яркими вспышками освещая небо над лесом. «Будет ливень». Раздался над духом голос, и Вэл, спешно опустив голову, посмотрела на стоящего рядом Раза. «Да, погодка у вас здесь не очень», — попыталась вяло пошутить Вэл. Но на лице мужчины не дрогнул и единый мускул. «Ложись вон там». Раза указал на одну из раскидистых елей, под которым на смятой траве лежало растельное одеяло. «Дождь не достанет». «Там уже занято», — пожала плечами Вэл, и лицо Раза тут же приняло странное выражение, словно он пытался сдержать улыбку. Я думал, у тебя только задница болит, а получается и голова немного. Стараясь говорить серьезно, ответил он. Но Вэл успела заметить пробежавшую по его лице быструю улыбку. Она оказалась понятнее любых слов. Вэлл вспыхнула до корней волос, чувствуя, как жар прилил к щекам. Это было одеяло раза, но конечно. Сердце прыгнуло до горла, стремительно ускоряя свой бег. Раза открыта, при всех, идет на то, чтобы ночевать с ней рядом. Вновь. Вэлл не совсем понимала, что это значит, но от осознания этого факта в груди разливалось приятное тепло. «Ничего у меня не болит», старательно пытаясь скрыть свою радость, ответила Вэлл. «С чего ты взял?» «Ты так елозила по моей лошади, что чуть не протерла ее до дыр». Раза криво улыбнулся легонько подтолкнул девушку под поясницу, направляя вперед. «С чего бы это? Наверное, тебе было очень удобно». Вэлл ничего не ответила, потому что сказать было нечего. Раза, посмеиваясь, проводил ее до раскидистых ветвей старой ели. Дождался, пока она кинет свое одеяло на траву. Легко дотронулся до ее плеча и отошел прочь. Вэл никак не могла заснуть, крутясь на месте и кутаясь в одеяло, то зажимая его между ноющих ног, то откидывая прочь. Раза лежал рядом, повернувшись к ней спиной. И она, если бы захотела, могла вытянуть руку и коснуться его. Дозорные спали, выставив часовым кара. Прерывистый храп Зефа оглашал лес своими трелями. Ветер шумел в кронах деревьев, предвещая скорейшую бурю. Вэл слышала испуганное фырканье лошадей и перестук их копыт на земле. Дождь начался резко и сразу стеной. Вэл подумала было, что теперь еще и замерзнет, промокнув насквозь. Но Ранза, судя по всему, выбрал хорошее место. Несмотря на сильный ливень, холодные капли почти не проникали сквозь плотную завесу ветвей. Велл повернулась спиной к остру и уставилась на черноволосый затылок мужчины. «Можно протянуть руку и дотронуться пальцами до замшевой куртки», — подумалась Велл. Он и не почувствует. Рука сама, как будто против воли, потянулась вперед. Но Велл одернула себя, понимая, что поступает глупо. Произошедшее в шатре было лишь случайностью. некой забавой этого странного мужчины. И думать иначе значило обнадеживать себя лишний раз и открыто показывать свою глупость. Велл тяжело вздохнула и прикрыла глаза, вжимая щекой в одеяло. Дождь усилился, и Велл не услышала, но почувствовала движение рядом. Она открыла глаза и тут же смущенно улыбнулась, Встречаясь с совсем несонными пронзительно темными глазами Раза, он лежал на спине, повернув к Вэл голову и смотрел спокойным взглядом, от которого у нее мгновенно пересохло в горле. «Ты не спал?» «Просто, чтобы что-то спросить», — тихо произнесла она. «Спал», — ответил Раза, не отводя от лица Вэл темных глаз в обравленных густых черных ресниц. Его пристальный взгляд смущал ее, не понимающую, как реагировать на подобное поведение мужчины. «Тебя разбудил дождь?» — спросила Вэл, думая о том, что глаза Раза совершенно невероятные. «Вэл, если ты хочешь о чем-то спросить меня, спроси!» — прямо сказал Раза. Она скованно улыбнулась. «Что? Я вовсе не думала ни о чем подобном. Серьезно?» — черные брови чуть приподнялись. «Мне казалось обратное. Ты иногда так смотришь, что становится неловко, если честно». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — прошептала Уэлл, смущаясь от собственной неприкрытой лжи. Сердце молотом грохотало в груди, и наверняка весь лес слышала его. Она сглотнула в горле ком и попыталась продать своему голосу нотку беззаботности. «Но если ты позволяешь мне задать тебе вопросы, я воспользуюсь этим». «Вспоминая, как ты доставала меня на болотах, я и не сомневался». Уголки рта Раза чуть приподнялись в улыбке. И Вэлл тут же вспомнила о том, каково это было — целовать эти губы. «Мы идем в горы?» — отбрасывая неудобные мысли, спросила она. «Ты говорил, мы возвращаемся домой. Вы живете там, наверху, за облаками?» «С чего ты взяла?» — тихо усмехнулся Раза. Он выглядел по-настоящему удивленным. «Кто будет жить так высоко? Там невозможно пасти скот и не растет ничего путного». «Охотникам там делать нечего». «Да?» «Я не знала». Растерянно пробормотала Вэл. «Знаешь, у нас говорят, что в грозовых горах живут боги». «Я похож на бога?» посмеялась над Вэл, спросил Раза. «Неуверенно», — с улыбкой мотнула она головой. «Но все вокруг постоянно тыкают мне, что я человек. А кто же вы?» Раза посмотрел долгим взглядом, под которым Вэл захотелось съежиться. Потом он отвернулся. устремляя свой взор вверх, не прикрывающие их, словно куполом, еловые ветви. «Мы называем эти горы хребет Аллатоа», – негромко произнес он, и Вал замерла, понимая, что прямо сейчас, в это самое мгновение, Роза по собственному желанию становится для нее чуть ближе. У нас существует легенда, что когда-то сюда прилетел огромный дракон, имя которого было – Алатоо. Он был уже стар и лёг на землю, поджав свой хвост, распустил крылья и умер. Его тело превратилось в горы, а крылья, лёгшие по одну сторону, стали болотом, которое вы, люди, называете гиблой топью. И никаких богов, как видишь. Раза, повернул голову к Вэллу, мягко улыбнулся. «А другие крылья? Во что превратились они?» Прошептала Вэлл, завороженная скорее не самой историей, а тем, что Раза впервые с ней так откровенен. Они превратились в огромное, прозрачное, как слезы, озеро. Просто, сказал Ра, и Вэлл, будто на мгновение вернувшись в реальность, вдруг услышала, что дождь почти стих. «Озеро? С той стороны гор есть озеро?» изумленно спросила она. В груди ныла и болела от нахлынувшего непонятного чувства. вэл не могла объяснить его, осознать, что происходит, Но с каждым словом Раза... Это чувство все больше овладевало ею. «Да. И мы идем к нему?» «Да, мы идем к нему. Там наш дом». Едва заметно кивнул раза. Вэл приоткрыла рот, глубоко вдыхая сырой дождливый воздух, ощущая, что от чувства, поселившегося в груди, становится тяжело дышать. «Но как мы перейдем через горы?» «Завтра увидишь. Мы уже у самого подножья. Осталось не так долго». «Ра, ты не ответил мне». Вэл глядела прямо в тёмные глаза, в который раз удивляясь их неестественному цвету. «Ты сказал что я могу задать вопросы, но ты не отвечаешь на них. Что ты хочешь, чтобы я тебе ответил?» Устало спросил Раза, внимательно смотря на девушку. «Кто вы все? Почему вы были здесь? Вы наблюдали за гиблой топью? Почему вы не считаете себя людьми?» Выпалила Вэл, не отводя от него взгляда. «Пусть». «Будь что будет, она должна знать ответы на эти вопросы, какими бы пугающими они не были. Должна». Лицо Раза стало задумчивым. Он нахмурился, прикрыл веки, поднял руку и устало потер переносец. Вэл наблюдала за ним, томясь от ожидания, чуть не забыв, как нужно дышать. Черные глаза распахнулись. Вэл мгновенно увидела в строгом взгляде то, что делала Раза командиром спящих вокруг дозорных. «Если я скажу тебе, что я не тот, кем ты меня считаешь, это будет иметь для тебя значение?» «Ра, о чем ты говоришь?» — оторопела, прошептала Уэлл, теряясь в мыслях. «А разве ты не человек?» «Нет», — короткое отрывистое слово, и Уэлл невольно задержала дыхание, чувствуя почти боль внутри. «Нет? Он действительно так сказал? Нет? И кто ты?» «Я ответил на твой вопрос». Не меняя тона, произнес сразу. Его черные глаза пронзали Вэлл насквозь. «Теперь ответь на мой. Это имеет для тебя значение?» Вэлл глотнула вязкую слюну, облизнула пересохшие губы и тихо прошептала. «Нет, не имеет». В лицу мужчины скользнуло нескрываемое удивление. Он усмехнулся и произнес, пытливо рассматривая ее лицо. «Никак не могу понять, глупая ты или безрассудная. Ложись спать, кролик. Я расскажу тебе обо всем позже». «Обещаешь?» — выдохнула Вэл. «Разве у меня есть выбор?» И снова ухмылка на губах. «Боюсь, в ином случае твои нескончаемые вопросы сведут меня с ума». Вэл, поддавшись внезапному порыву, придвинулась ближе к Раза, обвела руками его локоть и ткнулась лицом в черный замшевый рукав. Прикрыла глаза и вдохнула запах выделанной кожи, смешанный с собственным приятным запахом мужчины. Сердце бешено застучало в груди, Она каждой клеточкой тела ожидала, как руки раза оттолкнут ее от себя. Но ничего не произошло. Пальцы погладили мягкую замшу. Постепенно Вал расслабилась не заметила, как сон наконец настиг.